«Может, и был», — сказал он. «Так что же, она отказала тебе?» Я никогда ее не спрашивал. «Ах, Уилл, да чего же ты глупый? Спроси! Она ведь стоит двух сьюлин». «Скарлетт, вы не знаете многого, что происходит в Таре. Последние месяцы вы не очень-то жаловали нас своим вниманием». «Не жаловала? Вот как!» Вспылила она. А что я, по-твоему, делала в Атланте? Раскатывала в коляске, запряженной четверкой, И плясала на балах? Разве не я каждый месяц посылала вам деньги? Разве не я платила налоги, Чинила крышу, купила новый плуг и мулов? Разве... Не надо так кипятиться И давать волю своей ирландской крови. Спокойно перебил он ее. Если кто и знает, что вы сделали, так это я. Сделали вы столько, что двоим мужчинам было бы не под силу. Слегка смягчившись, она спросила, «Тогда о чем речь?» «Вы действительно сохранили нам крышу над головой, и благодаря вам в закромах у нас не пусто. Но вы не очень-то задумывались над тем, что творится в душе у тех, кто живет в таре. Я не виню вас за это, Скарлетт. Такая уж вы есть». «Вас никогда не интересовало, что у людей в душе? Я просто хотел сказать вам, почему не прошу руки мисс Кэрин? Я ведь знаю, пустая эта затея. Она была всегда мне как сестра, и говорит она со мной откровенно, как ни с кем другим на свете, но... Она не забыла того юношу, который погиб, и никогда не забудет». Могу вам еще сказать, что она хочет уехать в Чарльстон, в монастырь. Ты шутишь? Я, понятно, знал, что удивлю вас. И вот о чем я вас прошу, Скарлетт. Не спорьте вы с ней и не ругайте ее, и не насмешничайте. Отпустите. Сейчас она только этого и хочет. Сердце у нее разбито. Но, мать Пресвятая богородица «У многих людей сердце разбито, однако они же не бегут в монастырь. Возьми, к примеру, меня. Я потеряла мужа». «Но сердце-то у вас не разбито», — спокойно возразил Уилл и, подняв соломинку с пола повозки, сунул ее в рот и принялся неспеша жевать. Скарлетт не нашла, что возразить. Когда ей говорили в лицо правду, сколь бы неприятно она ни была, В глубине души Скарлетт всегда признавала, что это правда. И сейчас она молчала, пытаясь примириться с мыслью, что Кэрин станет монашкой. «Обещайте, что не будете докучать ей». «Да ладно, обещаю». И она посмотрела на него с удивлением совсем уже другими глазами. «Уилл ведь любит Кэрин. До сих пор любит». Причем так сильно, что сумел ее понять, встать на ее сторону, и теперь старается облегчить ей бегство из жизни. И однако же он хочет жениться на Сьюлин. Ну а как же все-таки насчет Сьюлин? Она ведь глубоко безразлична тебе, правда? — О нет, не совсем, — сказал он, вынимая изо рта соломинку и с величайшим интересом разглядывая ее. Сьюлин вовсе не такая плохая, как вы думаете, Скарлетт. Мне кажется, мы вполне поладим. Сьюлин ведь такая от того, что ей охота иметь мужа и детей. А это в любой женщине охота. Повозку трясло на неровной дороге, и какое-то время они ехали молча. Так что Скарлетт могла обдумать его слова. Что-то тут есть, невидимое на первый взгляд, глубоко сокрытые и очень важное что побуждает мягкого незлобивого уила жениться на этой зануде с юлин ты не сказал мне настоящей причины уил я все таки глава семьи и имею право знать правильно сказал уил и думаю вы меня поймете не могу я расстаться старой это мой дом Скарлетт. Единственный дом, который у меня когда-либо был. Я люблю здесь каждый камень. И работал я у вас так, как если бы Тара была моя. А когда во что-то вкладываешь свой труд, начинаешь это любить. Вы меня понимаете?»